Глава 23 третья. Уртон кивнул. Я думал, вы уйдете, и все вернется на круги своя. Но все посыпалось. Воспоминания приходили каждый вечер, раз за разом. А я... Такое чувство, что последние 20 лет — это не я, кто-то другой. А настоящая жизнь осталась там, далеко позади. И... не знаю. Я молчала. Что тут скажешь? Жрец на миг закрыл лицо руками. Когда он поднял голову, оно уже было спокойно. Куда идешь теперь? В Ревеллен, к брату. У меня больше никого нет. Не будешь против, если я провожу? Зиму одному не пережить. А куда идти, собственно, разницы нет. В Ревеллене ведь есть храм Лазера? Есть, кивнула я. Но почему не в столицу? Она намного ближе, и храмы... Не хочу возвращаться туда, где я был счастлив. — Хорошо. — Только... Уртон замялся. Подождешь пару дней, чтобы я мог собрать вещи и попрощаться с этим местом? — Подожду. День клонился к вечеру. Уртон ввалился в мою комнату, держа в охапке несколько свернутых одеял. — Прости, но ночевать я буду здесь. Жрец бросил одеяло на лавку, и стало видно, что на поясе у него висит меч. — Что случилось? — После того, как все ушли, на кладбище нежить завелась. В храм ей хода нет, но это помещение не освещено. — Нежить или нечисть? — Ортон, после того, как мы прошли с огнем по деревне, ни тел не осталось, и ты говорил, что и новых покойников не прибавилось. — Откуда? — Новых покойников действительно не было. Жрец деловито сооружал постель на одной из лежанок. Но страдания и страх в таких количествах на протяжении хотя бы нескольких дней... Этого достаточно, чтобы с кладбища поднялось что-то... Неважно что. Обычно гули. Сама понимаешь, то, что бродит здесь по ночам, я не разглядывал. Уртон, но тогда эта дрянь должна бы заводиться в любом городе после чумы. Или холеры. Или... — Да не обязательно после болезни. Любая осада — это же тоже страдание и страх не на один день. — В том и дело. Неужели ваши лекарские книги не упоминают о том, что после любых эпидемий кладбища очищают боевые маги? Последние пятьсот лет, по крайней мере, когда некромантов не осталось, или они очень хорошо прячутся. Уртон отстегнул меч с пояса, положил рядом с постелью. Обычно удается не доводить до того, чтобы нежить поднялась. Хотя когда как. А уж что во время осады творится? Ясно. Я поднялась. Пойду поставлю охранные заклинания. Меч нежить не берет? Знаю. Но это все, что у меня есть. Я проснулась от крика полного боли, ярости и отчаянной безнадежности. Нежить? Но нежить воет не так. Хотя, по большому счету, мне откуда знать. Уртон рядом вскочил, подхватывая меч. Там кто-то живой. «Стой — Стой! — заорала я. — Меч не бесполезно. Его уже не было в комнате. Я выругалась и выскочила следом. Догнала жреца, спотыкающегося в темноте. Заклинание ночного зрения не подвело и в этот раз. Подвесила над его головой свет. Ухватила за руку. — С ума сошел! Клинок с нежитью не сладит! Снова крик. Глухие удары в неестественной тишине ночи. С таким звуком топор врубается в свиную тушу. Вой теперь уже действительно нежить. Ртон стряхнул мою руку. «Там люди! Возвращайся в храм! Обнови заклятие! Тебя не тронет! А я... до да тебя эта тварь когтями на лоскуты порежет! И никакой меч не поможет!» Жрец снова несся вперед. Пришлось догонять вопя на бегу. «Ты хоть раз с ними встречался?» По-настоящему они на занятиях. Их режешь на куски и хоть бы что. А колдовать? Колдовать не могу. Но там люди, — рявкнул он. И тебя я с собой не звал. Ты целитель, вот и сиди себе тихо. Потом залатаешь, если будет кого латать. Вот ведь уперся. И что теперь с ним таким героем делать? Не бросать же. Наконец я их увидела. Три твари до да отвращения, похожие на людей. И двое мужчин. Один уже полулежал, прислонившись спиной к плетню, зажимая рукой рану на шее. Второй еще пытался драться, отмахивался мечом, отступал, пытаясь увести нежить от раненого. Трое. Должна справиться. Заклинание сложилось само собой. И кануло в никуда. Нет, впрочем, не совсем в никуда, потому что чудище что-то почувствовали, — и попёрли на меня, игнорируя и чужаков, и Ортона. Я попятилась. Так не бывает, не может быть. Тогда в пещере ведь сработало безотказно. Я швырнула в нежить первым, что пришло на ум. Банальный огненный шар. Один из гулей вспыхнул. Впрочем, резвости у него не убавилось. Да что же это? Ох, ну я и дура! Там, в пещере, упыри были подняты, созданы некромантом целенаправленно. Эти поднялись сами, и не было у них тех останков души, которые можно было бы отпустить. Лишь аура страха, боли и ненависти, что подняла их, и времени на то, чтобы подумать, как-то ведь боевые маги управлялись с этой дрянью, не оставалось. Да даже если бы и успевало сообразить, Не факт, что получится. Я же не боевой маг. И убежать от них не убежишь. Быстрые твари! Я успела подпалить еще одного. Уртон с чужаком в это время тоже без дел не сидели. Но толку-то с их потук. Мечи застревали в умершей плоти, точно в вязком дереве. Одному гулю снесли голову. Хоть бы на миг замедлился. А потом думать стало совсем некогда. Пришлось выхватывать нож. Увернулась от протянутых лапищ, попутно шарахнув молнией. Ничего, кроме воя. От той твари, что я подожгла первой, отваливались куски плоти, но он все еще шел. Впрочем, какое все еще? Прошло полминуты, не больше. Это мне со страху кажется, что время почти не движется. Под ноги не кстати подвернулся камень. Кто его знает, откуда он тут взялся? Я вскочила было, и тут же с воплем упала обратно, схватившись за лодыжку. Ну вот и все. Добегалась. Торжествующий вой нежити, почудивший легкую добычу, рев незнакомца, ринувшегося отбивать, и спокойный речитатив Артона. Ближайшая тварь застыла и рухнула. Второй следом. Тот, что горел, рассыпался сам. аларика Жива! — прошипела я. «Нога — Нога! Артон сдернул сапог Быстрыми легкими движениями ощупал лодыжку. Не похоже, что сломано. Сухожилие потянуло, скорее всего. Вернемся под крышу, посмотрю получше. Сейчас бинты принесу. Погоди! Там раненый! Жив еще! Помоги! Опершись на плечо жреца, я кое-как хромала до сидящего, опустилась рядом на колени, добавила света. Из-под прижатой к шее ладони чужака струилась кровь. Вовремя успели. Провозись бы пару минут дольше, и никакой целитель бы не помог. Время снова потекло своим чередом. заклинание останавливающие кровь. Нейтрализовать всю ту дрянь, что попала с когтей. Теперь аккуратно срастить сосуды, мышцы, кожа. Боги, до да чего же мне надоело залатывать раны? Ну, хоть бы какая-нибудь обычная простуда, перелом, Роды на худой конец. Нет, ведь... всё Я отодвинулась, уселась рядом, опираясь на тот же плетень. Шевелиться не хотелось, слишком устала. Подняла взгляд на Уртона. Оговорил, не могу. Утром расскажешь, как такие вещи делаются. Жрец открыл было рот ответить. Замер. Медленно поднял раскрытую ладонь. Расширившимися глазами... Глядя на маленький язычок пламени, перевел на меня ошалевший взгляд, сгреб в охапку, закружил вопя что-то нечленораздельное. Наконец поставил. Я, охнув, тут же плюхнулась на наземь, опустился рядом. — Спасибо. — Мне-то за что, — удивилась я, — за то, что напугала до такой степени, что на другие страхи времени не осталось, — рассмеялся он. В воздух взлетел фейерверк. Рассыпался искрами. Я засмеялась в ответ. Ну, хоть у кого-то все теперь будет хорошо. Сорок пять. Для мага возраст самого расцвета. У него еще все впереди. Шорох сбоку. Я подпрыгнула. Обернулась. Один из чужаков поднял раненого и пытался незаметно исчезнуть. — А ну, стойте! — Ага, как же! Только шагу прибавили. — Стоять! — Рядом с мужчинами пронёсся поток пламени. Ортон. Двое застыли. — Откуда вы взялись? — Да мы тут мимо шли, решили в пустом доме заночевать. Всё лучше, чем под открытым небом. А тут... — Врут. — Как пить дать, врут? — Здесь не ходят мимо, — нахмурился мак. — Что вы тут делаете? Раненый сполз в траву. Второй сел рядом поняв, что, похоже, удрать не удастся. Оба угрюма молчали. — Ну вот, — хмыкнула я, — их тут, понимаешь, от чудищ злобных спасли, раны вылечили, а они вместо благодарности ноги в руки. Вы что, всерьез полагаете, что мы вот просто так отпустим и ляжем спать, зная, что вокруг бродят какие-то темные личности с неведомыми намерениями? А вдруг вы нам ночью глотки перережете? Нет уж, проще уж сейчас добить, чтобы потом не дергаться. — Госпожа, мы... Тот, что не был ранен, облизнул губы. — Мы не разбойники. — Тогда что вы здесь делаете? — рявкнул Артон. — Мы... мы за ней шли. — Вот это новость! ты кому, я спрашивается, сдалась? Король приказал проводить и защитить, ежели что. Я шарашенно уставилась на них. — И как долго вы за мной идете? Догнали в трактире, в полутора днях от столицы. А там уже не отставали. «Я же подмороком была!» «Госпожа, мы ведь не первый день на свете живем», — обиделся раненый. «Знаем, что от вас, колдунов, ждать. Шла-шла себе девка, огляделась, под нос себе что-то бурхнула, а потом раз — и пацан. Понятно же, что к чему». «Он послал людей охранять меня? Зачем? И что теперь? Эти двое будут таскаться за мной, как нитка за иголкой?» «Вот не было печали!» Проводить, значит, и защитить, ежели чего. Медленно повторила я. Наконец до сознания дошла вся нелепость ситуации. Я от души расхохоталась, смеялась и не могла остановиться. Подумать только! Защитить! Ларика! В голосе Ортона прозвучала нешуточная тревога. «Ну надо же!» — схликнула я. «Защитнички!» «Самих спасать пришлось!» «Госпожа, прости!» «Аларика!» Маг тряхнул меня за плечи. «Аларика, успокойся!» «Нет, ну как ты не понимаешь? После всего, что было, после...» Я спрятала лицо в ладонях и заплакала. Жрец растерянно охнул. Махнул рукой чужим. «Идите в храм. Там пристройка есть. Места всем хватит. А то не ровен час еще, кто вылезет». — Мы сейчас. Мы тут в сторонке подождем, а то и в самом деле не равен час, кто вылезет. — Хорошо. Уртон опустился рядом, привлек к себе. Я уткнулась в плечо, продолжая рыдать. «Хватит — Хватит, — прошептал жрец. — Хватит, успокойся. Все будет хорошо. — Ты не понимаешь, ничего уже не будет. ничего Ничегошеньки. Ортон бросил быстрый взгляд в сторону чужаков. Они действительно стояли в сторонке, достаточно далеко, чтобы не слышать каждое слово, достаточно близко, чтобы прийти на помощь, если что. Стояли, глядя в темноту за пределами круга света вокруг нас. — Он любит тебя, — тихо сказал Ортон. Я снова засмеялась. — Какое это имеет значение? Теперь... — Имеет. — Просто тебе сейчас слишком больно, чтобы понять. — Не хочу я ничего понимать, — я отпихнула жреца. — вытвердите как заведенные. Так надо, надо понять, надо, надо, надо. Я устала от этого надо и понимать устала. Я ведь всю дорогу сюда думала об этом. Больше, собственно, не о чем было. Да, тайна, которую знают двое, перестает быть тайной. Да, у него не было и не могло быть уверенности, что во время очередного визита Рии я не подумаю о нем и о том, кто он на самом деле. Да, когда где-то под боком действительно зреет заговор настоящий, а не тот мифический, что приписали моей семье. И на карту поставлена не только власть, но и жизнь, а, возможно, не только его, лучше держать язык за зубами. Все было понятно. Но легче от этого не становилось ни капельки. «Все, чего я хотела, просто жить спокойно, просто ш, -ш, -ш, -ш. Уртон снова обнял, прижал крепко-крепко, хоть забрыкайся, не вырвешься. «Все будет хорошо!» «Самая бессмысленная фраза из всех, что только можно!» устало произнесла я. Вытерла лицо рукавом. «Прости! Просто...» — Дорога! Нежить это! Да еще и нога болит. Пройдет? — Конечно. Маг мягко улыбнулся, подхватил на руки. — Пойдем. Надо еще ногу твою посмотреть. Охранники, не говоря ни слова, пошли следом. Нога выглядела отвратительно. Я долго разглядывала распухшую лодыжку, провела ладонью, прислушиваясь к себе. Нет, перелома действительно нет. Сухожилие надорвано, Сейчас перебинтую, чтобы до утра дотянуть, а утром залечу. День отлежусь, и можно будет снова в дорогу. Как раз и Ортон соберется. Он принес бинты, присел рядом. Может быть, все-таки сперва залечишь? Утром труднее будет. Я покачала головой. Сил не хватит. Ну, то есть, что-то, наверное, выжму, но потом могу просто свалиться без сознания. Лучше уж так. Тогда позволь, я помогу. «Нас учили?» «Конечно. Наверняка учили справляться с подобными травмами и ранами. Хотя бы потому, что в походе иной раз не до целителей. Интересно, а не в теории он хоть раз этим занимался?» «Спасибо. Все-таки лучше спать, не подскакивая при каждом неловком движении. Ну, а не получится. Просто перебинтую, как и собиралась». «Только будет больно», — предупредил жрец. «Знаю» вцепилась в одеяло, прикусив губу. — Еще чуть-чуть. — Все. Только нужно забинтовать на ночь. Уртон улыбнулся. Какая же светлая у него улыбка! Он радовался каждому удавшемуся заклинанию, точно мальчишка, едва-едва начавший осваивать азы и еще не привыкший к чуду. — Спасибо, — повторила я. Жрец помог наложить повязку, фиксируя сустав потом долго бродил у двери, накладывая охранные заклинания. То ли моим не очень доверял, то ли просто вспоминал. Пусть. Ох, и тяжело ему придется. Хотя дар должен справиться, но... — Ортон, ты не передумал идти в Ревеллен? — осторожно спросила я. — Мне кажется, кроме храма есть много всего. Он широко улыбнулся. — Я пойду с тобой в Ревеллен. Оттуда в столицу. Загляну в академию, спрошу, нет ли где нужды в не слишком опытных боевых магах. Обычно в приграничье не слишком перебирают, принимают всех, кто хоть на что-то способен. А там, вспомню, что к чему, будет видно куда дальше. Если только из-за меня дошла сюда, дойду и дальше. Тем более, что эти, я кивнула в сторону соглядатаев, скромно приютившихся в углу, все равно следом пойдут. — Пойдем, госпожа, — подтвердил один из них. Государь велел лично доложить, как до места доведем. Так что хочешь, не хочешь, а придется уж тебе нас потерпеть. Можем глаза и не мозолить, если что. — Брось, — отмахнулась я, — раз уж показались, чего теперь по кустам прятаться будете. Снова обернулась к Уртону. — Так как? Видишь, доведут. — Да ладно тебе, — улыбнулся он, — с меня аж... Один наш общий знакомый голову снимет, если узнает, что я тебя одну бросил. А он узнает. Да уж, этот узнает. И что теперь? Мне всю жизнь провести под его негласным присмотром? Ладно, сегодня я слишком устал Об этом потом. Вроде все на сегодня. Нет, еще не все. Вы двое. Как звать-то? Не кричать же, эй ты. Вообще-то их имена я уже знала. Но то истинные, дома данные, их кому попало не открывают. Хотя, по большому счету, басня о том, что знание истинного имени дает власть над человеком, всего лишь басня. «Я Саир», — сказал тот, что не был ранен. А он — Инол. А Ларика? А это Ортон. Хотелось просто упасть и спать, но осталось еще кое-что. Саир... Нежить успела тебя зацепить. Ортон, это и тебя касается. Со вторым я уже поработала. Даже если что и было, больше не опасно. — На мне ни царапины, — ответил маг. — Ничего такого, что стоило бы внимания, госпожа. — Ох, тоже мне умник нашелся. Саир, позволь мне самой решать, что стоит внимания, а что не очень. Любая царапина, нанесенная нежитью, если ей вовремя не заняться — заканчивается заражением крови тон То у меня надо сказать был весьма недружелюбен И мне совершенно не хочется надрываться вытаскивая тебя с того света только потому что виш гонор взыграл госпожа кажется плечо за дело и бог иди сюда показывай от свечей толка было немного и я снова зажгла магический огонек склонилась к обнаженному торсу исчерченному старыми шрамами. Да, плечо. И по ребрам успели когтями полоснуть. И левое предплечье. Везде скользящие раны. Не будь виновником нежить. Действительно и возиться не стоило бы. Перевязать и вся недолга. Но... Ларико, позволишь мне посмотреть, как это делается? Ортон. Ладно, смотри, если я в самом разгаре работы не свалюсь. Нейтрализовать заразу? Ух ты! Уже по телу разошлась. Чего ж я раньше про них не вспомнила? Ну что теперь? всё выдохнула я. Голова кружилась и перед глазами плясали темные точки. Повторила. Все, теперь спать.